Читатель должен помнить, что самое главное в человеческих делах это присутствие духа, доказательство. Случай со мной, и если солдаты и моряки этому часто бывают обязаны своим спасением, то и охотники не менее часто пользовались успехом только благодаря присутствию духа. Я ещё вспоминаю один случай, имевший место со мной же, Было это так. В один из дней своего путешествия попал я на берег озера. Смотрю, а там несколько дюжин диких уток спокойно плывут, купаются и ищут пищи. Но утки были э, рассеянные на большом пространстве. Почти не было парочек, а только в одиночку. Так что я не мог рассчитывать одним выстрелом достать больше нескольких пар. А тут еще, к несчастью, В моем ружье находился последний, единственный заряд. Мне же нужно было принести домой порядочное количество этих уток, так как я созвал множество гостей к сегодняшнему обеду. Но тут-то я вспомнил, что в моей охотничьей сумке лежит еще остаток сала, которое я взял с собой из дому, чтобы перекусить после охоты. Я взял это сало прикрепил к веревке, которая служила собачьим поводом, а саму веревку расплел так, что она удлинилась вдвое. Затем, спрятавшись за камыш, который рос у берега, я бросил свою приманку в воду. И не прошло нескольких минут, как я, к великому своему удовольствию, заметил, что одна дикая утка, бродившая возле, погналась за салом и, поймав, проглотила. Но сало было скользкое. Почему оно, пропутешествовав по всей длине внутренности утки, опять выскочило наружу? Другая же утка, завидя, что первая проглотила что-то, приплыла за ней же. И в тот момент, когда сало выскочило с другого конца, она его мигом проглотила. Так продолжалось без конца, пока все утки не оказались нанизанными, На веревку, к которой было привязано сало, точно жемчуг. С полным удовлетворением вытащил я их из пруда, обвязался остатком веревки пять или шесть раз вокруг тела и шеи и весело направился домой. Но путь до моего дома был слишком далек и утомителен, а тяжесть множества наловленных мною уток была настолько внушительна, что я готов был уже на половине пути раскаяться о столь удачной охоте. Но то, что случилось вскоре, доказало мне, что никогда нельзя предвидеть того, что с нами может приключиться. И то обстоятельство, которое меня только что обеспокоило, послужило в мою же пользу. А случилось вот что. Утки, как оказалось, были еще все живы но, как видно, находились в обморочном состоянии, или лишь только они отделались от своего первого испуга, как взмахнули своими крыльями так, что не успел я оглянуться, как они подняли меня на воздух вместе с собой. Каждый другой, кроме меня, был бы весьма основательно испуган этим. Я же не обратил на этот случай никакого внимания так как хорошо мог ориентироваться и использовать этот момент в свою же пользу. Спокойно развернул я полы своего сюртука, сделав из них подобие парусов, и направил таким образом полет диких уток прямо к своему дому. Когда же я находился уже над крышей своего дома и захотел спуститься на землю, то начал постепенно скручивать головы уток, одну за другой, что между прочим представляло немало затруднений, но вследствие умения моего свободно опрокидываться и плавать по воздуху, и вследствие навыка, который я приобрел тут же, так как приходилось этот маневр повторить столько раз, сколько было уток, а их было немало, то мне это удалось с большим успехом. Когда я свернул голову последниеней утки, то находился как раз над дымовой трубой моего дома. И так как утки, лишившись голов, не могли летать, то и я медленно начал спускаться и через дымовую трубу попал прямо в свой камин. Здесь я, к большому испугу моего повара, вышел из камина на землю, так как он только собирался развести огонь. И опоздал я еще на пять минут попал в горящий огонь. Испуг Павра вскоре превратился в радость. Едва только он увидел, кроме своего хозяина, еще богатый подарок для его сковороды диких уток.